Глава 15. Гонана сидела на тридцатом этаже главного здания корпорации LDG Group около кабинета своей двоюродной сестры. А вот сама сестра задерживалась на совещании по модернизации отделов корпорации. Больше всего на свете Нана не любила ждать других людей. Но раз к ней за помощью обратилась Хэми, отказать ей она не могла. Гохэ Ми, если не считать дедушки, была единственным человеком, который терпел все ее неправильные действия и слова. А еще, сестра ее очень сильно любила и боялась потерять, и Нана это знала. Вскоре из кабинета руководитель по проектной модернизации начали выходить руководители высшего звена. Нана косилась на каждого, скрывая лицо журналом. Она смотрела на этих людей, анализировала, с какими эмоциями выходили эти руководители и... Не все были довольны совещанием Из тридцати человек, вышедших из кабинета, больше половины были хмурыми И Нана сама не понимая, для чего запомнила их лица А вдруг Хэми попросит сказать, кто был недоволен ее политикой? Хотя... она так никогда не делала Сама Го Хэми вышла последней Точнее, как вышла Выглянула из дверного проема, увидела сестру и махнула рукой, улыбаясь своей белоснежной улыбкой И та, да, лишь только после того, как в лифт зашел последний руководитель, позволила себе встать. А то вдруг пялиться на нее будут. «Ты чего так долго, Нана?» Спросила Хэми, как только сестра села на свободный стул. «Я же тебя позвала еще до собрания!» Задержалась. Тепло улыбнулась сестра. «Что у тебя случилось? К чему такая спешка? Мне нужно найти одного человека!» Тут же заговорила Хэми, поправляя блузку на груди. Я ничего не знаю о нем и о его имени, но знаю одно, он работает на Чонг Таиль. Упоминание имени этой агрессивной женщины вызвало у Наны не самые приятные чувства. Их офис, я знаю, перебила ее Хэми, что ее офис огромен, а еще есть филиалы. Но вчера человек, которого я искала, был на собрании лидеров филиалов компании Рэйчел. Моя подруга проследила за ним. Проследила? В голосе Наны появились нотки удивления. «Зачем твоей подруге за кем-то следить? И кто вообще эта подруга? Неважно!» – отмахнулась Хами. «Можешь посмотреть список тех, кто был приглашен на ту вечеринку?» «Могу!» – утвердительно кивнула Нана. «Но зачем? Что для тебя значит этот человек?» «Спас жизнь!» – улыбнулась сестра. «Я редко о нем вспоминала, но подруга сама напомнила о его существовании». «Я обязана ему, понимаешь? Хочу отблагодарить, тем более он такой красавчик. Ты бы его видела, только совсем не похож на этих заносчивых снобов, что обычно меня окружают». Подобные откровения были чуждыми для Наны. Девушка лишь спокойно кивнула и раскрыла ноутбук. «В каком ресторане проходила вечеринка и как выглядел твой спаситель? Ох, Нана!» Блондинка с яркими зелеными глазами расположилась на стуле поудобнее, запрокинула голову и закрыла глаза. Красивый, голубые глаза, высокий рост, спортивный, но знаешь и не перекачанный парень такой, светловолосый, а еще упоминание внешности человека, которого преследовала Нана, вызвало у вот той неописуемое чувства. Словно она боялась, что она увидит этого самого Ишито Винсента в мечтаниях Хэми. Сама не зная почему, она часто задышала, заволновалась и протянула. «У него европейские черты лица». «Да», – воскликнула Хэми. «Как ты догадалась? Откуда знаешь?» «Предположила», – нахмурилась Нана, пожав плечами. Следующие пять минут она не вылезала из ноутбука, хаотично перелистывая всех гостей того французского ресторана. И она скрыла фотографию, а также лист посещения, где был Ишито Винсент. И по итогу Хами показывала только иностранцев с похожими чертами. Она спрятала Ишито Винсента от глаз сестрицы. И сама не понимала, зачем это сделала, ведь это было так нелогично. А сестра лишь недовольно мотала головой. «Он точно был там!» – нахмурилась зеленоглазая. «Я уверена, это все, кто был там!» Дрожащим голосом ответила Нана, стараясь не показывать свою причастность к этому. «Больше посетителей не было, так что, увы, твоя подруга, видимо, обозналась». Глядя на расстроенное лицо сестры, которая так хотела раскрыть инкогнито тайного спасителя, Нана уловила в себе странные чувства, из-за которых она хотела скрыть от сестры того, кто... нравился ей. Госпожа Чонг Таиль спала уже больше часа. И именно столько времени потребовалось, чтобы выехать за город и отправиться в сторону пригородного коттеджного поселения, где, как сказал Баху сам, находилась резиденция семьи Чонг. Скромненько, особенно если учитывать, что там жили довольно много богатых семейств. Еще одно подчеркивание того, что эта девушка живет в совершенно ином мире. Фонари стали появляться на дороге реже, водитель включил дальний свет и тут же начал притормаживать. «Надо же!» – протянул мужчина за рулем. «Почему именно сегодня они решили пустить грузовой поезд?» «А сегодня разве вторник?» – удивленно спросил Баху сам. «Ерунда какая-то!» – посмотрел на наручные часы. «Да и время позднее для поезда. Всего час ночи!» «Ну, придется стоять минут десять, если не больше!» – недовольно сказал водитель. Эта новая линия постоянно меняет свое расписание. Надо бы пожаловаться в сопутствующие органы. Я не стал вслушиваться в их разговор. Как-то не до них было. Плечо начало ныть. Госпожа Чонг навалилась так, будто я был самой удобной подушкой в мире. И чтобы опустить ее голову на сиденье, придется рискнуть здоровьем, потому что был велик шанс разбудить ее. Но... Где-то со стороны послышался рев мотора, до да такой громкий, что его было слышно сквозь закрытые окна. Словно где-то рядом должен был появиться грузовик или тягач. Однако в правую сторону лимузина госпожи Чонг врезались. Удар был такой силой, что я, несмотря на ремень безопасности, резко дернулся и слетел вместе с этой резинкой на плече. И ударился о левую дверь. Госпожа Чонг лишь замотала головой, как болванчик, но так и не проснулась. «Это же надо так крепко спать!» «Твою мать!» – послышался голос Бахусама. «Сволочи!» Я не сразу пришел в нормальное состояние. Разум затуманился, голова болела, а звон в ушах был невыносим. Очухался спустя минуту, как послышался странный треск. И то, когда голова пришла в норму, а металлический привкус во рту был определен как кровь, я понял одну важную вещь. Это был не треск, это были выстрелы. Тут же повернул голову вправо и отстегнул ремень безопасности, глядя на вспышки, которые оставляли на стекле выбоины. Нашу машину хорошо так откинуло, аж до параллельного отбойника, за которым была пропасть. Либо река, я не знал. А сама машина, которая врезалась в нас, отъехала от правой стороны лимузина и задымилась. «Баху!» – крикнул я, наклоняясь к госпоже Чонг. «Что это?» Телохранитель ничего не ответил, повернулся ко мне и посмотрел на свою подопечную. Понимая его взгляд, отстегнул и ее, нежно опустил на пол и проверил пульс. Жива, просто отрубилась во время удара. «Поддержка вызвана!» Тут же сказал телохранитель, стоило мне отчитаться о состоянии госпожи Чонг. «Кто напал, не знаю, но надо дожидаться наших». После его слов в голове что-то щелкнуло. Сознание не затуманилось, а наоборот начало смешивать в голове сразу несколько образов, не меняя того, что я вижу своими глазами. Чувство дежавю было «слишком ярким». «Я понимал многое, что должно произойти». Нападение спланировано, никакого проезда нет и не будет. Противник прекрасно осведомлен, что скоро будет поддержка, и он не станет медлить. Они уже поняли, что автомобиль пуленепробиваемый, а значит, либо начнут резать обшивку, либо... «У них резак!» — крикнул я. «Они двери резать начнут!» Судя по тому, с каким удивленным лицом ко мне повернулся Баху, он не ожидал такого развития событий, Но вот я медлить не стал. «Оружие есть?» – рявкнул я, но охранник ничего не ответил. «Баху, дай мне пистолет, если он есть!» «А ты умеешь им пользоваться?» – с сомнением в лице спросил он. И что? Вот что мне было ему на это ответить? Что я в своем сне прожил полноценную жизнь? Что я бывал в таких местах, в каких он точно никогда бы и не побывал на службе у госпожи Чонг? Или про армию рассказать? «Нет, такое я не могу сказать». «Баху!» — крикнул я. «Оружие!» «Открой сидушку, на которой ты сидел. Там пистолет, бронежилеты и пару магазинов. Но что ты собрался делать?» А я уже и не отвечал ничего. Вскочил со своей сидушки, резкими движениями раскрыл ее и тут же ухватился за бронежилет. «Хм, Мардор? Армейский жилет?» Это какими такими тайными путями люди госпожи Чонг смогли достать его? Это противозаконно, потому что это принадлежит армии, и нигде в других местах засвечиваться не должно. Но и это было еще не все. В мою руку лег Дайву К-5, тоже армейская вещица, которая до сих пор находится на вооружении в армии. Да ведь... Черт, я начинаю путаться в том, что вижу и чего не было еще. Бронежилет профессионально быстро оказался на моих плечах. Я застегнул его за сказочные по армейским меркам пять секунд, проверил магазин пистолета и снял блокировку с него. Будто уже сто раз подобное делал. «Эй, Ишито, ты чего?» Голос телохранителя застал меня в тот момент, когда я вставил в пазы бронежилета два запасных магазина и потянулся к левой двери. «Ишито!» Приоткрыл дверь, понимая, что слева уж точно никого не будет, потому что там был отбойник и пустота. А справа от просмотра движений внутри защищала тонировка и дым от врезавшейся в нас машины. Выпал на асфальт и тихонько прикрыл за собой дверь. Мимолетно глянул на отбойник, за которым бушевал водоем и ухмыльнулся. м да. Выход только в одну сторону. Но тем не менее, меня защищает не только бронежилет, но и река за спиной. Плюс бронированная машина. Где там этот выродок с резаком в руках? Или же я ошибся, и они решат использовать что-то другое? Я замер, пытаясь понять свои ощущения. Пытаясь найти в голове то, что меня так смущает. С одной стороны, я мог бы остаться в салоне автомобиля и просто ждать подмоги, как это сделал бы любой другой менеджер на моем месте. Но мой опыт, пережитый или не пережитый, еще подсказывал, что если я все возьму в свои руки, шансов на то, что подмога найдет нас живыми, будет больше, значительно больше. Тем более, что госпожу Чонг точно оставят в живых, иначе бы и действовали жестче. Баху самоубьют, водителя тоже. А меня никто в плен брать не будет, я ничто, лишь рядовой сотрудник. Выбор был сделан. Пригибаясь, отошел к задней части лимузина и выглянул из-за бампера багажника, прицеливаясь кто идет и как далеко. В метре от машины стояли двое парней в черных пиджаках. Один держал в руках неизвестный мне пистолет и что-то бормотал в наушник, а второй как раз и был тем, кто должен вскрыть дверь. Другие, стоящие за их спинами неподалеку, держали переднюю часть машины под прицелом, понимая, что там будет охранник, который может в любой момент выскочить наружу. Странно, почему никто не держит на мушке заднюю часть? Догадки пошли сразу же в голову. Видимо, они знали, сколько людей будет внутри и знали, кто где сидит. Значит ли это, что среди нас предатель? Я точно не могу им быть. Госпожа Чонг тоже. «Баху сам или водитель? Или кто-то преследовал и следил за нами на парковке?» Я встал на одно колено, удерживая пистолет в одной руке, и с легким волнением в сердце нажал на спусковой крючок. Мужчина с резаком в руках тут же упал замертво. Инстинкты, которые проснулись во мне в тот же момент, заставили меня упасть на землю и прострелить ноги второму нападавшему, который до этого замер с удивлением, глядя на труп своего товарища. Крики, визги, и итог был один. Он упал, открывая мне свое лицо. Хладнокровие, с которым я отправлял пули в цель, было чуждо мне. Нет, не так. Оно было известно мне, но мне не хотелось стрелять. Я путался в собственных мыслях. Постоянное чувство, что подобное было, сбивало меня с толку, и это чуть не погубило меня. Машину обошел еще один наемник, выискивая меня глазами». «В этот момент я доверился своим ощущениям и будущей подготовке. Бессердечно выпустил три пули по основным уязвимым местам в теле человека, заставляя того моментально умереть. Встал на колени и осторожно добрался до передней части автомобиля. Ударил кулаком по боковому зеркалу, ломая его фиксаторы, и выгнул его боком к противникам, чтобы отныне видеть, кто и где сидит». «Ну что?» – пробормотал сам себе под нос». «Значит, я уже переживал подобное. Придется полагаться на опыт». Инстинкты взяли верх над разумом. Я больше не сомневался в том, что делал. Ориентируясь сугубо по зеркалу, тут же выпустил две пули в голову очередного противника. Стрельба была на уровне «без косяков», которые можно было бы допустить, учитывая, что молодой я никогда не стрелял. Это удивляло меня меньше, чем мои навыки и интуиция. Я словно всю жизнь бывал в таких перестрелках и постоянно выживал в них. Баху сам вывалился с того же места, откуда вышел я, и, занимая позицию в конце лимузина, разрядил пистолет в группу автомобиля, который въехал в нас. Стрелял он неплохо, но я бы не сказал, что его стрельба была лучше моей. Он ошибался, действуя так, как его обучали, но сомневаясь, что кто-то учил его действовать в таких ситуациях. Все же телохранители больше предназначены, чтобы не допускать нежеланных лиц до своих подопечных. Вооруженное нападение – это уже что-то иное. И по итогу он допустил ошибку. Мужчина разрядил обойму и сразу не потянулся за дополнительной. Замешкался. Этого было достаточно, чтобы с машиной сблизился противник. Бахус сам повернулся боком, уменьшая тем самым зону для попадания. Он понимал, что ему не уйти от выстрела. Тут я даже перестал сомневаться в его подготовке. Он смог проанализировать ситуацию в мгновение ока. Ну и... Я и противник выстрелили одновременно. Баху ранило, противник пал замертво. И такой расклад событий очень не нравился нападавшим. Спустя секунду что-то перелетело через машину и ударилось об отбойник. Я машинально закрыл лицо руками, определив светошумовую гранату. Думать, что это осколочное, мне не хотелось. Когда Баху сам просто прижал лицо к машине. Взрыв и вспышка были страшными. Меня оглушило и ослепило, несмотря на то, что я отвернулся. Запах гари и химикатов тут же одарили меня неприятным чувством чего-то мерзкого во рту, и я просто закашлялся. Но нас не убили». Послышалась сирена сквозь гул в голове и... Меня начало клонить куда-то вперед. Черт, организм вымотался. Он просто был не готов к подобному, и я и так, получается, вышел за грань. Я очнулся в больнице. Почти сразу привыкнув к яркому свету, осмотрел себя, а затем свое окружение. Тело было в порядке. Ни колотых ран, ни пулевых отверстий, так, примочки и пластыри. Жив и слава богу. Справа от меня на такой же низенькой кушетке лежал Баху сам. Спал, если быть точнее, повернувшись ко мне спиной. Он был перебинтован от шеи до поясницы. Было несколько ярких пятен крови, что говорило о прошедшей операции. Ну либо о том, что из него доставали все ту же пулю, выпущенную с близкого расстояния. Не самые приятные сигналы, которые издавал монитор, подключенный проводами к телу телохранителя, говорил о его ровном сердцебиении и нормальном пульсе. «Ничего критичного», – сказал сам себе, и, несмотря на ноющее тело, поднялся с кушетки. Люксовый номер, где мы лежали, поражал своей роскошью. Два телевизора, огромный обеденный стол, только два спальных места – телевизор, игровые приставки и холодильники. Посмотрел на холодильник и понял, что проголодался. Сделал первый шаг и шикнул от появившейся в колени боли. М да уж, тело не привыкло к таким маневрам на асфальте, да и к таким ситуациям в целом. Кто бы вообще мог подумать, что работа обычного аналитика может привести к такому итогу? Больничная койка – перестрелка и все это в двадцать четыре года черт выругался я хватаясь за колено потом поем стоило мне лечь обратно на койку как двери палаты раскрылись свет из коридора был еще ярче чем в нашей палате а появившийся в дверном проеме силуэт спас мое зрение от такого резкого света в палату вошла госпожа джоон теиль Она не приблизилась к нам, она прошла всего метра от двери, чтобы посмотреть на нас Следующее удивило меня больше, чем сама перестрелка Она поклонилась нам и еле слышно прошептала «Спасибо!» И тут же развернулась и покинула палату «Вот тебе и раз!» Акула бизнеса показывают свою благодарность спасителям Для нее это слабое «спасибо» было равносильно наступить на горло себе и своей гордости. Такие, как она, не благодарят. Такие, как она, не чувствуют угрызения совести, однако... Это было чертовски приятно. Я улыбнулся, повернулся к Баху, сам который похрапывал и вообще не видел всего этого, и закрыл глаза. «Надо просто поспать».